отпуск. Необходимо было освободиться, чтобы совершенно ничего не тревожило, не смущало, не занимало мысли, чтобы можно было спокойно закрыть эту дверь и не думать о том, что за ней, чтобы из какого-нибудь пустяка там не вырос монстр, который вырвется наружу до того, как она вернется. Проще говоря, до отпуска она хотела завершить на работе все дела. Три и семь минут ночи показал компьютер, когда она откатилась в кресле от экрана, Она была уже свободна. Домой возвращалась пешком, обходила лужу, останавливалась перед одинокой и страшно летящей по проспекту машиной. И водителя в ней не увидела, да был ли? Человек курил на балконе. Небо над Москвой стояло коричневое, как будто горящее в глубине. Странное небо, неземное. Земля давно превратилась в другую планету. Вот что, а мы в инопланетян. Или Земля всегда другая планета? До дома она добралась в начале 5. С трудом нашла в сумочке ключи, вошла в тёмную затхлую квартиру, затворила двери, поняла, как устала, стащила туфли и пошла по холодному полу босыком. Цветам на подоконнике сказала здравствуйте, потрогала землю в горшках, полила её и сама почувствовала вкус этой воды. Сама была сухой землёй, постепенно насыщающейся, и была растением, корнями его сосущими воду. Отворила форточку. Небо из коричневого становилось бледно-розовым, солнце всходило. Она задвинула занавески и легла на диван под плед. Прежде чем уснуть, удивилась, что не побоялась идти одна пешком в такой глухой час. Она же всегда была трусихой. От усталости забыла бояться. И от радости, что в отпуск впереди, спала она сладко и проснулась со сладким вкусом сна на губах. Она улыбнулась, потянулась, вставать было лень. Даже глаза было лень открывать. Лежала и гадала, сколько сейчас времени, до да числа какое, она не знала, могла и больше суток проспать. Судя по звукам с улицы, был день, в крайнем случае, ранний вечер. Дети ещё гуляли и перекрикивались птичьими голосами. Сосед за стеной слушал что-то однообразное, бессмысленное. Она провела рукой по шерстяному пледу, вздохнула и открыла глаза. Часы показывали 5. 5 вечера, судя по всему. Она встала и побрела в ванную. У грохоте душа ей Подчудила, что кто-то звонит в дверь. Она поскорее завернула кран, все было тихо, вода со всхлипом уходила в сток. Вышла с приятным ощущением собственной тишины и чистоты. В кухне пахло от соседей жареной картошкой, ей тоже захотелось, и она нашла в холодильнике несколько картофелин, в корзинке под столом, в шелухе проросшую луковицу. Масло растительного стояла почти целая бутылка. Нажарила картошки, съела прямо со сковородки, включила радио, ноги положила на табуретку. Слушала дурацкий разговор про перемещение в верхних эшелонах власти, а представляла эшелоны военные с солдатами и боевой техникой. Они стояли на перегонах, солдаты спрыгивали на насыпь в чёрных сапогах, кто-то упал, засмеялись. И видела она это в каком-то фильме, чёрно-белом, и потому солдат представляла чёрно-белыми, и траву, и небо, что-то и в нём было чёрное, туча должна быть. Поради уже шла игра с отгадыванием литературных персонажей. Она угадала Раскольникова и Перобезухова, а современной литературы не знала. Зазвонил мобильный, и она пошла искать сумку, из которой он звонил. Выпал патрон помады и покатился. Она держала в руке трубку, и светящегося окошка смотрело на неё имя: Петя. На звонок отзвенело, имя исчезло, появилась надпись: один не принятый звонок. Как название триллера. Она отключила мобильный. Ей не хотелось ни говорить, ни слушать. Отключила стационарный телефон, а домофон, и тогда почувствовала себя недоступной никому, свободной. Никто не мог втянуть её в свою орбиту и закружить. Она раскрыла окно. Стояло середина лета, а вечерний воздух казался уже синим, усталым. В этот вечер она лениво смотрела телевизор, переключаясь с одного канала на другой. Люди рассказывали о себе в разных ток-шоу, они были как жители иной планеты, а она сидела в своей квартире в своем космическом корабле и лишь наблюдала за происходящим. Была ото всех в безопасном далеке. Она устала от телевизора и выключила. Увидела, что уже темно в комнате, что небо коричневое за окном. Подумала, что надо выйти и посмотреть почту. Подошла к двери, взялась за ручку и не смогла повернуть замок. Услышала голос соседки на площадке и не захотела встречаться, отвечать на вопросы, Соседка ушла, но она дверь не отворила. Она осознала, стоя перед этой дверью, что самое большое её желание сейчас остаться дома. Ей подумать было страшно, что надо пройти мимо кого-то, пусть даже незнакомого, и казалось, любой взгляд отнимет у неё все силы, любой вопрос сколько времени убьёт. Когда поняла, что не может выйти из дома и даже позвонить кому бы то ни было, рассмотрела запасы. Крупы манная была пачка, гречки полпачки, спагетти две упаковки. Составила реестр, рассчитала, сколько чего можно потратить в день и сколько дней можно так продержаться. Кое-что она сделала по дому, постирала, окно вымыла наконец-то в кухне, но только изнутри. Такая трата энергии была расточительством, и в дальнейшем она старалась больше спать, лежать, не двигаться, не думать о еде, которая становилась все меньше и меньше. От соседей так вкусно пахло, беспрерывно они что-то готовили, то баклажаны томили с помидорами и чесноком, то борщ варили, то курицу жарили. От одних только запахов можно было умирить. Она закрывала дверь в кухню, но они всё равно просачивались. Она ничего не могла с собой поделать. Отвращение. Люди к рукам, люди, перебивало страх смерти. Умирить казалось легче. Без особого ужаса она представляла, когда едают последнюю крупинку гречки или последнюю макаронину, и остаётся ей одна вода. На ней ещё можно протянуть с месяц. А дальше? Тишина. к которой она так стремительно приближалась. В первый день после отпуска она проснулась в 7:00 утра, как будто будильник прозвенел. Встала, лёгкая от голода, пустая, приняла душ, выпила кипятка. Чай и кофе уже все вышли. С конфетой, которую нашла накануне в запылившейся вазочке, оделась, открыла дверь и равнодушно за неё вышла. В лифте с ней поздоровались, она ответила, удивилась своему голосу, кружилась голова, и она зашла в булочную. О булку брать побоялась. Слышала, как умирают вдруг наевшиеся с голодухи люди. Взяла сухарик и кофе и выпила сухариком, удивляясь на визне вкуса, и тому, что сидит здесь среди людей в тепле и уюте, как будто бы только сейчас прилетела издалека и издалека. На работе она так и сказала, что прибыла только утром, что самолет опоздал, что побывала в стране, совсем маленькой и далекой, и высоко в горах в Южной Америке, что немного странно себя чувствует, нужно акклиматизироваться. «Как ты похудела!» – с завистью сказала приятельница. Рассказывала в самых общих словах, что отельчик был неплохой, кормили просто и сытно, на экскурсии ездила, да. Фотографии нашла в интернете. Горы на фоне синего неба, ущелье, стадо белых овец. Ее на этих фотографиях не было. Неудивительно, она бы никому не доверила свой дорогущий фотоаппарат.